Глава шестая Сонг всматривался в лицо человека с парными клинками. Он выглядел молодо, но при этом его глаза источали такую силу, что, казалось, могли одним желанием гасить и зажигать звезды. В прошлый раз он видел здесь локус Болга, главу клана. Но сейчас это, несомненно, был другой человек. Из-за этого все происходящее вокруг казалось иллюзией. Мужчина медленно двинулся вперед, оценивающий, смотря на приближающихся фениксов, каждый из которых, по оценке Сонга, вполне мог сравниться по силам с сильнейшими практиками человеческого атолла влияния. Каждый взмах крыльев этих благородных созданий создавал вокруг себя возмущение силы, из-за чего в миг потемневший от количества фениксов и неба постоянно искажилась и преломлялась, точно разрушаясь. Сонг перевел взгляд на замершего мужчину. Его спутники все это время молчали, чего-то ожидая. Сам же практик с парными клинками вдруг улыбнулся и перевел взгляд прямо на Сонга, посмотрев ему в глаза. «Это истинные правители Атола. Один из клинков поднялся и острие указало на приближающихся чудовищных зверей. «Бывшие правители Атола. почему ты кажешься удивленным? Задаешься вопросом, почему я вижу тебя? Или смущает тот факт, что родина человеческой расы оказалась в этом атолле?» Мужчина хмыкнул и с безразличием разрезал с помощью левого клинка воздух перед собой. С оглушительным грохотом небеса вспыхнули ярким светом и обрушились на летящих фениксов, поглощая в себе большую часть легендарных чудовищных зверей. Все пространство начало стремительно заполняться серебристыми провалами, из которых, разрезая воздух к выжившим, потянулись тысячи нитей кармы, стремительно иссушая фениксов и поглощая их. Вокруг мечника с каждой прошедшей секундой разрастался серебристый вихрь кармических нитей, из-за чего он начал казаться настоящим воплощением закона кармы. «Остальных я оставляю на вас», – бросил он своим спутникам спустя несколько мгновений. Концентрация энергии вокруг мужчины вдруг преобразилась, став чище и глубже. Серебристые нити вонзились в коричневую землю, уходя глубоко вниз и пронзая твердь, судя по ощущениям Сонга на очень большую глубину, точно пытаясь проникнуть к самым недрам этого бесплодного мира. Молодому человеку в какой-то момент пришлось отступить на несколько шагов, чтобы не оказаться захваченным законами кармы. Даже понимая, что все это лишь часть большой иллюзии, парень все равно не мог спокойно стоять на месте, настолько все происходящее вокруг казалось ему реальным. Тем временем спутники мужчины, улыбаясь в предвкушении, бросились к пытающимся всеми силами отступить противникам. Громила с дубиной, азартно гаркнул что-то нечленораздельное и с безумной улыбкой на глазах у изумленного юноши исчез, судя по всему, использовав какую-то технику на основе концепции пространства. Девушка с изящным клинком и старик лишь молча переглянулись, обменявшись немного усталыми взглядами и использовав тот же тип перехода, присоединились к громиле. Оставшиеся вулпи и девочка с оружием в виде косы последовали за своими товарищами лишь после того, как возле последней появилось сразу несколько темных духов слуг, призванных прямо из пустоты. Тем временем черные фениксы уже и не помышляли о каком-то нападении, просто пытались вырваться всеми силами из ловушки, в которой оказались. С каждой секундой численность легендарных птиц стремительно уменьшалась. И даже их знаменитое абсолютное бессмертие в виде непрерывного цикла реинкарнации оказалось не в силах остановить губительное воздействие нитей кармы, что мгновенно стирали саму судьбу несчастных птиц, разрывая циклы реинкарнации точно обычный папирус. «Тебя не должно быть здесь», – обратился он к Сонгу, когда поблизости никого не осталось. Парень в ответ лишь молчал. Непонятно, что ответить такому призраку из прошлого, да и из прошлого ли он в действительности был. Сонк уже запутался в том, что видел и где находился. Шпиль Ферболк оказался куда более сложной вещью, чем ему виделось это в самом начале. «Молчишь?» Понимающий усмехнулся практик и слитным движением убрал в карманное пространство парные клинки, после чего махнул рукой, призывая молодого человека следовать за ним и, уже не оборачиваясь, направился к поднимающемуся впереди песчаному холму. Недолго думая, Сонг последовал за мужчиной, хорошо ощущая волны духовной силы, расходящиеся от него. Казалось, что впереди шагает не человек, а какой-то живой источник силы, яркий, подобно тысячам звезд, и лишь его собственное желание не причинять вреда окружающему миру останавливало эту силу от того, чтобы разрушить все видимое и невидимое пространство. Твое появление внутри потока времени стало неожиданностью даже для меня. Слова мужчины прозвучали в голове Сунга лишь только он поднялся на гору. «Ты же не против, что я воспользовался одним из этих твоих воспоминаний? Предполагаю, ты догадываешься, кто я такой, так?» «Фирболк», – подумав, ответил Сонг, осматриваясь вокруг. Они поднялись на самую высокую точку. С этого холма неожиданно хорошо... Точно как на ладони оказалась видна окружающая пустыня. В прошлый раз, как помнил Сонг, пейзаж был немного иной. Но так ли это важно сейчас? Это одно из имен, если честно, просто позаимствованное в одном из миров на другой стороне грани. Не беспокойся, я не углубляюсь в твои воспоминания. Скажи... «Тебе удалось хоть немного осознать себя? Кто ты есть на самом деле?» «Нет, старший». «Понятно. В таком случае я лишь могу посоветовать сделать это как можно скорее». «Нити кармы и потоки времени переплелись, очень причудливо создав сразу несколько узлов, в которых даже мне тяжело разобраться». Возможно, это результат кого-то, кто скрывается в пластах времени, но сказать наверняка я не могу. В любом случае, в этом месте и в этом времени такому, как ты, находиться нельзя. Тебе пора уходить. «Старший, мне нужно стать сильнее», – неожиданно сказал Сонг, проигнорировав последнюю часть сказанного мужчиной. «Вы говорите, что я должен осознать себя». Как это можно сделать? В сущности, пришел он сюда лишь с одной целью – стать сильнее. И если для получения силы Сонг должен вспомнить свое прошлое, то он это сделает. Мужчина удивленно посмотрел на молодого человека перед собой. Не часто происходило так, что кто-то осмеливался перебивать его так грубо, Но с другой стороны, это говорило ему о многом. Фирболк улыбнулся и кивнул, понимая мотивы сонга. «Прежде всего, собери осколки собственной силы, или это сделают за тебя другие. Вспомни, кто ты и почему оказался на этом пути. Будь готов к тому, что тебя начнут ненавидеть просто потому, что ты сильнее. Практикуйся!» Что банально звучит. Иного пути нет. Вижу, по глазам у тебя есть еще много вопросов, но эта реальность уже не способна сохранять целостность. Впрочем, возможно, я успею ответить на еще один твой вопрос. Задавай. Кто я такой? Спросил тут же Сонг. Не думаю, что на этот вопрос я смогу ответить. И это совсем не потому, что не хочу. Просто мой ответ ничего тебе не даст. Ты должен сам собрать все кусочки головоломки и, что главное, понять, а так ли нужна тебе эта память. Впрочем, могу немного намекнуть. Для того, чтобы перед тобой появился путь, достаточно найти любую из частей скитальца. Ты сам все поймешь, когда окажешься возле него. А теперь тебе пора идти. «Старший, почему вы ушли?» – успел выкрикнуть парень, и прежде чем провалиться в беспамятство, успел услышать короткий ответ. «В этом и состоит наш путь!» Аэтоне появилась в одном из великих миров, шагнув из мирового портала вместе с потоком людей, путешествующих между мирами. Большинство являлись обычными практиками, что искали во внутренней сфере миров человеческого атолла возможности возвыситься или присоединиться к одной из сильнейших великих фракций. Другая часть состояла из торговцев, ученых и представителей великих кланов, сект и храмов. Из-за такого количества людей, большинство из которых оказалось как минимум на этапа, то и на два выше, а Этоны по развитию ей все время было не по себе. Старик Вулпи передал девушке дракону артефакт, способный скрыть ее природу почти ото всех практиков боевых искусств. Пожалуй, только божества, парагоны и бессмертные императоры были способны распознать в обычной виду девушки представителя невероятно редкого даже в высших мирах истинного дракона. Именно поэтому старший настоятельно просил ее не пытаться приближаться к резиденциям великих сил человеческого атолла, так как шансы встретить там практиков высших этапов развития сильно возрастали. Впрочем, она и сама не собиралась рисковать понапрасну. Сейчас ее задача была в том, Чтобы отыскать теряющийся в веках след ее рода и родителей, куда ушли истинные драконы и почему это произошло, не было известно даже старику Вулпи. Хотя Старик и не мог ничего знать, династия Синг заточила его в ту тюрьму до массового исхода драконов. «Посторонись!» Мимо аэтоны прокатилась духовная лодка, которую, похоже, зачем-то перетащили через портал Переход за, скорее всего, просто огромное количество синих камней. Зачем это нужно делать, когда за те же деньги можно купить пять таких лодок в этом мире, оставалось большой загадкой. У богатых свои причуды. Лодка прокатилась до середины портальной площади с сотнями вратами переходов попроще, расположенных вокруг большого межмирового портала, и когда ограничения на полеты для нее были сняты, тут же рванула куда-то ввысь, скрываясь среди башен огромного города одного из центральных миров. «Найти здесь какую-то информацию будет очень непросто», – подумала Айтоне, – оглядываясь и пытаясь глазами найти нужный портал между городами. Ее путь лежал в один из крупных городов западного континента этого мира, где, по словам старика Вулпи, должен был жить один из его невероятно старых знакомых. По какой-то причине седой демон был полностью уверен, что даже спустя столько лет знакомый должен все еще жить там – и при этом до сих пор хорошо помнить его. «Это человек, но, поверь, он не выдаст тебя». Пожалуй, это один из немногих, кому совершенно плевать на любые материальные ценности, включая духовные ресурсы для развития. Ты все поймешь, когда встретишься с ним. Думая, что если и есть в этом оттоле человек, знающий об истинных драконах почти все, то это именно он. Примерно в таком ключе тогда выразился Вулпи, передавая Аэтону информацию о месте, где она может найти столь осведомленного человека. Он должен мне, поэтому когда увидишься с ним, напомни о броске в солнце, это ему все скажет. Карма была посеяна между нами и узел должен быть разбит.